Пеструшка-несушка Едва заглянет солнце В курятник сквозь оконце, Кладет яйцо пеструшка, Веселая несушка. Любуется вся улица, Когда выходит курица. Куд-куда, куд-куда, Поглядите-ка сюда! Идет гулять пеструшка, Грустить причины нет, Ведь петушок-петрушка ей подарил букет».